Глава 33. Гравитон На капитанском мостике Магеллана царила гробовая тишина. Все принимавшие участие в экстренном брифинге были шокированы последними известиями. А ведь еще вчера ничто не предвещало беды. Люди на Магеллане давно примирились с мыслью о предстоящем длительном полете через Солнечную систему, тем более, что экипажу было чем заняться это время. День за днем, месяц за месяцем велась кропотливая работа по созданию рабочей модели противостояния силам Боровского. Были задействованы все возможные ресурсы корабля, Разбужены все, кто хоть как-то мог помочь в процессе подготовки крейсера к самой эпичной битве в космосе за всю историю человечества. Прорабатывались десятки возможных сценариев развития противостояния. За эти месяцы экипажу «Магеллана» удалось удаленно раздобыть огромное количество разведданных. Землю и ее окрестности сканировали всеми доступными способами. Положив руку на сердце... То, что удалось выяснить к текущему моменту, мягко говоря, смущало руководство миссии. Дело было в том, что все полученные данные указывали на то, что Боровский действительно не собирается ни с кем воевать. Ничто не указывало на то, что Магеллану на орбите Земли грозит опасность. При сканировании не было зафиксировано крупных космических станций, судовых верфей, флота, лунных баз, ничего что хоть отдаленно можно было бы назвать оружием. У Боровского на руках не было ни единой карты, которой он мог бы побить такой козырь, как Магеллан. Кроме всего прочего, выяснилось, что у людей на планете даже не было индивидуальных средств коммуникации. Во всяком случае, на это указывала крайне скудная группировка спутников связи на орбите Земли. Это обстоятельство тянуло за собой... Большой пласт выводов. К примеру, на планете, скорее всего, отсутствовала глобальная информационная сеть, наподобие привычного для землян Магеллана глобалнета. Как следствие, не было в текущей версии Земли и социальных сетей. Было очевидным, что люди в мире Боровского не имеют возможности организованно собираться вместе, общаться в чатах и свободно обмениваться информацией. Безумному геологу каким-то образом удалось построить иной инструмент манипулирования сознанием и общественным мнением 4 миллиардов людей на Земле. Тем не менее, после каждого обнадеживающего открытия по теме вероятной подготовки Земли к войне, капитан Веровой становился все мрачнее. Не верил он в миролюбие программы «Боровский». Он верил своей дочери, верил Мечникову. Он чувствовал, что во всей этой истории кроется какой-то подвох, и капитан его ждал. Боровский ясно дал понять, что примет Магеллан только при условии полного подчинения его воле. Но при этом он вообще никак не готовился к тому, чтобы дать отпор претендентам на его единоличное правление. Масло в огонь подливали и еженедельные брифинги с руководством миссии. Раз за разом на капитанском мостике звучали высказывания на тему поспешности выводов капитана относительно грядущего противостояния. Первым этот вопрос поднял вечно во всем сомневающийся инженер систем безопасности Поручнев. Делая очередной доклад о ничтожности оборонного потенциала Земли, он открыто заявил членам совета, что начинает сомневаться в целесообразности продолжения пилотируемого полета. Слишком мало времени осталось у Боровского на создание космической обороны, способной противостоять Магеллану. Его поддержал Изольский, научный руководитель проекта заселения, предложил не тратить время попусту и просто вновь лечь в гибернаторы. «Проснемся за год до прибытия», — сказал он. «Этого времени будет более чем достаточно для оценки ситуации». «В случае, если Боровскому все же удастся сотворить маленькое чудо, и Магеллан будет встречать его космический флот, просто проведем процедуру терраформирования, и на том все закончится». Подобные мысли нет-нет, да и посещали каждого члена Совета. Дело дошло до того, что сам Орлов, начальник ОНР, засомневался в том, что по прибытии их ждет кровопролитная война. Военный даже поддержал идею Зольского лечь в гибернацию и не тратить попусту годы жизни на подготовку к тому, чего, вероятно, и не произойдет. Но капитан Веровой был непреклонен и на провокационные предложения членов Совета отвечал неизменным отказом. Он и сам понимал, почему не верит очевидным фактам. Он просто чувствовал, что просто так Боровский своих позиций не сдаст. Не ждут на земле Магеллан с распростертыми объятиями. Был во всей этой ситуации какой-то подвох. Веровой чувствовал это и ждал его. И вот сегодня терпение капитана принесло свои плоды. К сожалению, слишком горькие. Ультиматум, а никак иначе новое послание Боровского назвать было нельзя, поступил сегодня утром. Сообщение принял старший помощник Ким Сергеев. Офицер даже не сразу поверил в то, что прочел. Ему пришлось тратить время на дополнительные проверки фактов, изложенных в послании. Аналитики, которых он поднял не свет ни заря, проанализировали полученные данные, сверили их с показаниями чувствительных приборов и вынесли свой неутешительный вердикт. Угрозы Боровского не блеф. Сергеев дважды перепроверил выводы аналитической группы, пропустив их через алгоритмы ЦУПа. Результат остался неизменным. Оружие, которым обзавелся Боровский, действительно существует и может быть применено в любой момент. Но откуда у Боровского такая мощь? Даже гравитационные модуляторы Магеллана в сравнении с новым оружием бывшего геолога казались детскими водяными пистолетами. Примени Боровский свое оружие, и Землю уже не спасет ничто. Она превратится в каменную глыбу, безвольно летящую во Вселенной. Цуп еще сильнее сгустил краски, предоставив свой неутешительный прогноз. Рано или поздно воздействие Боровского на Землю приведет к критическому смещению ее орбиты. Уже через сто лет Земля притянет к себе Луну, а через триста лет ее орбита пересечется с орбитой Марса. «Эффект домино», — подытожил Цуп. «Пара тысяч лет, и солнечной системы не станет». Дрожащим от волнения голосом старпом разбудил капитана и вызвал его на мостик. Доклад веровой выслушал на удивление спокойно. Ни один мускул не дрогнул на его лице. — Экстренное совещание, — приказал капитан, — через двадцать минут. Подготовь все данные. Времени на принятие решения у нас в обрез. «Что? О чем ты? Какой шах и мат?» Марша встала, загородив собой Виолу. Ответы были нужны ей здесь и сейчас. Гаток бросил на Кнесенку тяжелый взгляд. «Он победил», — тихо произнес разведчик. «Прямо сейчас, в эту самую минуту». Он выдвинул ультиматум демонам. Марша недоверчиво посмотрела на Гатока. «Что он сделал?» Но тот молчал. Он не знал, как объяснить увиденное в мыслях Бора. «Что он сделал?» — повторила Марша уже более требовательно. «Ты ведь уже слышала эту историю?» Вопросом на вопрос ответил Гаток. «Ту, что поведал нам Бор сейчас». «Ты уже слышала ее, верно?» Марша кивнула. «Да, только я слышала ее в иной интерпретации. От своей матери?» «Да». от твоей матери...» Все рассказали Алекса и Игорь, предположил Гаток. И что же они рассказали? Гатока вдруг обуяла ярость. По какой-то причине он просто не мог смириться с тем, что Бор вот так просто одержал над всеми вверх. Всех обвел вокруг пальца, развел, как малых детей. Неужели Игорь так просто сдался? Все дело ведь в нем, да? Как ни странно, Марша поняла, о чем говорит Гаток. Не понимала только Виола. «Что случилось, мамочка?» Чувствуя напряжение, буквально искрившееся между взрослыми, спросила девочка. «О ком вы говорите?» «Это о моем прадедушке?» «Да, детка», — спокойно ответила Марша, не отводя взгляда от Гатака. «Мы говорим о далеком прошлом, о твоем прадедушке Игоре. Он не пожелал идти по стопам своего названного отца, он выбрал простую жизнь, жизнь человека». «Не машины. Тебе сейчас трудно это понять, но когда ты станешь взрослой, все встанет на свои места. Ты все осознаешь». «Расскажи мне», — твердо сказал Гаток. «Я хочу знать то, что знаешь ты. То, чего не может знать Бор. Его можешь уже не опасаться, он добился своего. До меня ему уже нет никакого дела. Он и без того везде. А я...» Лишь маленькая резервная копия, ключ к этому месту, не более того. Я вижу его глазами. У демонов нет другого выбора, кроме как сменить курс. Они уйдут. Они проиграли битву, даже не приблизившись к нам. — Но как? — воскликнула Марша. — Ради всех богов объясни, что случилось, клянусь тебе. Я расскажу все, что знаю. Просто сейчас я должна понять, имела ли вся моя жизнь хоть какой-то смысл. Гаток, испытующий, посмотрел на Маршу. Он понимал ее чувства. Понимал, как никто другой. Они сейчас были так похожи, так близки. Дело было в полной, тотальной внутренней опустошенности. Их обоих просто использовали. Вся их жизнь, по сути, была сплошной борьбой за чужие интересы. Борьбой за тех, кто предпочел сдаться. Гаток, сам того не понимая, бился за доктора Леонида Боровского, предавшего однажды свою биологическую сущность и связавшего себя навеки с машинами. А Марша стала заложницей крови. С самого ее рождения она исполняла роль, возложенную на нее предком, которого она и в глаза-то не видела. По большому счету, ни он, ни она свою судьбу не выбирали. Оба стали заложниками чужой воли. Сейчас Гаток понял все. Бор позволил заглянуть в самые укромные уголки своей памяти, позволил увидеть всю картину целиком. Рассказ Марши нужен был Гатоку лишь для того, чтобы убедиться, что он правильно собрал этот сложный пазл. Информация, которую она хранила, могла... Гаток испугался додумывать эту мысль, а потому поспешил начать рассказ. Что ж, слушай, раз хочешь правды. Это место первыми посетили небесные люди. Так называли их Герман и его товарищи. Гаток прислушался к себе и поправился. Хотя нет, рассказ лучше начать с самого начала. Так будет логичнее. Марша кивнула, подтвердив свою готовность слушать. И Гаток начал говорить. «Наш мир не единственный во Вселенной». Точной информации об устройстве мира нет ни у кого, но единственное, что известно, наверняка мы не одиноки. Существует несколько альтернативных миров под названием Земля, и в каждой ее вариации история идет своим чередом. Нет двух идентичных миров, двух идентичных людей. Каждое живое существо во Вселенной уникально. а О существовании альтернативных миров люди догадывались с давних времен, но подтверждение этому получили относительно недавно. Всему виной простая ошибка, допущенная экипажем межзвездного крейсера «Магеллан». Люди, построившие этот корабль, придумали способ путешествия сквозь червоточины, искребляя пространство-время. Они могли преодолевать огромные расстояния. «Магеллан» был создан с одной целью – найти и колонизировать пригодную для жизни планеты в другой галактике – Но этим планом не суждено было сбыться. В той версии земли, откуда он прибыл, существовал ряд разногласий и противоречий среди властей Большинство из них выступало за процесс глобализации. Они стремились свести жизнь человеческого существа к единому знаменателю, уравнять большую часть населения в правах, смешать расы, обычаи, культуры, языки. Они искренне надеялись Искоренить таким образом тысячелетние противоречия между расами, победить голод, неравенство, нужду, избавиться от бесконечных кровопролитных войн и гонки вооружений. По сути, они преследовали благие цели. Но были в том мире и люди, относившиеся к подобному мироустройству отрицательно. Они считали, что для полноценного и поступательного развития общества жизненно необходимы такие понятия, как классовая борьба, социальное неравенство, войны и социальные потрясения. В конкуренции между группами людей они видели истинный смысл существования человека. Без борьбы, считали они, не может быть прогрессивного роста. И в сущности их позиция также была не лишена смысла. В нашей истории фигурируют представители обоих течений. Первых представлял Герман Мечников – начальник медицинской службы Магеллана. В качестве его антагониста выступал доктор-геолога минералогических наук Леонид Боровский, известный в нашем мире как бог Бор. Боровский был представителем меньшинства, но обладал поистине незаурядным умом и силой воли. В какой-то момент он понял, что в его борьбе может помочь только одно – идеи и инструменты трансгуманизма. Гатак задумался на мгновение, прислушался к себе и понял, что Бор открыл ему практически все свои карты. Сейчас ему были доступны все кластеры его памяти, и разведчик излагал его версию событий. Он словно читал открытую книгу вслух и сам поражался ходу сюжета. «В той версии Земли», — продолжил он, — «люди достигли апогея своего развития». Ими были созданы самые совершенные вычислительные машины, работавшие на принципиально иных физических законах, законах квантовой механики. Получив в свои руки столь мощный инструмент, люди начали опасаться, что искусственный интеллект сможет осознать себя как личность, как одной из форм жизни. А после того, как это случится, и может воспринять человека как единственную угрозу своему существованию, ибо страх во все времена являлся одним из основных инстинктов, необходимых для выживания живого существа. Люди приняли мудрое решение разделить вычислительную технику на два инструмента. Первым оставался классический компьютер, работавший на кремниевых чипах. Мощность таких процессоров была огромной, но все же имело определенные ограничения, поэтому искусственный интеллект было позволено развивать только на базе традиционной вычислительной техники. Второй же вид компьютеров был принципиально иным, он работал в поле квантовой механики и превосходил самые совершенные на тот момент компьютеры на порядке. Доступа к таким компьютерам у ИИ не было, их использовали только для сложных вычислений. И все шло прекрасно до той поры, пока доктору Леониду Боровскому не вздумалось создать симбиоз человеческого разума и квантового компьютера. Не буду вдаваться в технические подробности, скажу лишь, что ему удалось осуществить задуманное. Получив в свое распоряжение практически безграничные вычислительные мощности, он понял, как следует действовать для достижения своих целей. План был практически идеальным но были в нем и слабые стороны. Он во многом зависел от простых смертных. Одной маленькой оплошности девушки по имени Мария Веровая оказалось достаточно, чтобы Магеллан вернулся из путешествия не к своей версии Земли, а к альтернативной. Обратно, увы, улететь он уже никогда не смог бы, а вместе с ним на этой планете застряли доктор Боровский и Герман Мечников, и Марша... И Виола слушали Гатека, затаив дыхание. Они буквально ловили на лету каждое его слово. Разведчик понимал, что поверить в такое было доступным немногим. Случайный слушатель не понял бы из рассказа Гатека ровным счетом ничего. Для человека несведущего эта история показалась бы вымыслом игрой больного воображения. Да, Гаток и сам бы не поверил, если бы не считывал всю эту информацию прямо из головы Бора в режиме реального времени. Одновременно с этим Гаток внимательно изучал реакцию Марши и ее дочери на свой рассказ и заметил нечто интригующее. Если для виолы эта история была сродни сказке, то есть чистой фантастикой, то в глазах Марши Гаток увидел не столько интерес повествованию, сколько глубокий одновременный анализ. Девушка явно знала эту историю, но знакома она была с ней с позиции, которую ни Гаток, ни даже Бор знать не могли. Источником ее знаний был противник Боровского Игорь Мечников, ее прадедушка. Гаток вдруг понял, почему Бор позволил забраться к себе в голову так глубоко. Он хотел понять своих оппонентов — ретроспективно оценить их и свои действия и уже на основе этих данных понять, та победа, которую он сегодня одержал, она окончательная или... — Гаток! — Марша одернула рассказчика. — Извини, ты просто опять замолчал. Что было дальше? Парень кивнул ей, словно извиняясь за заминку, и продолжил. Все свои действия, как на родной земле, так и здесь, в чужом мире, Боровский тщательно скрывал. Скрывал он и свои способности, так было проще вести свою игру. Единственной угрозой для него, по сути, был лишь Герман Мечников, обладавший схожими апгрейдами мозга. Но и ему до поры до времени не удалось вычислить истинного виновника ситуации, в которой оказался Магеллан. Герман даже подозревал Марию Веровую и планировал вывести ее на чистую воду. Финал этой напряженной истории застиг своих героев на заброшенном корабле древней человеческой расы, где они обнаружили единственного выжившего техника Оана Юэна, лежавшего в гибернационной капсуле. На тот момент никто еще не осознавал, что мир, в который они вернулись, является не их миром, а альтернативным Мария надеялась, что в гибернационной капсуле лежит ее возлюбленный Константин Боровский, сын Леонида Боровского. Сомнения были и у самого геолога. Герман тогда пошел в банк и отчаянно блефовал, угрожая взорвать капсулу. Таким образом, он пытался вырвать признание Марии в предательстве. Боровский хоть и догадывался о реальном положении вещей, но рисковать жизнью сына не мог. Ему пришлось рассекретиться и действовать на опережение. Дальше вы уже все знаете. Из той схватки победителем вышел Герман, а Боровский прекратил свое земное существование и превратился в Бога Бора. Гаток закончил рассказ, посмотрел на Маршу с вызовом. «Это все, что я знаю, Кнесенко. Теперь твой черед. Расскажи все, что знаешь о противостоянии Игоря Мечникова с Бором». «Все, что мне известно», — ответила Марша. Я знаю от родителей. Самого Игоря я никогда не видела. Мать рассказывала, что он был спасен Германом в битве за крепость князя Владеймира. В той битве погибло много храбрых воинов. Погиб и сам князь, и его дочь Вика. Ее убил Оан, разоблаченный Германом. Но все обернулось бы еще большей трагедией, не приди он на помощь. У нас до сих пор рассказывают легенды о погонщиках белых демонов, Так мой народ называет огромных белых медведей, населявших пустошь. И как Герман ими управлял, не понял гаток. Нам тоже рассказывали о тех зверях. Они лютые и кровожадные, приручить их невозможно. Все так. Встреча с диким медведем в пустоши — гарантированная смерть для любого смертного. Лютая смерть. Но у Германа в то время появился неожиданный союзник. После атаки Бора на команду Германа егеря, как они называли, пришлось разделиться. Мария, Игорь и пилоты остались защищать Кнессовград, а Герман и Оан отправились на поиски выживших егерей. Мать рассказывала, что им удалось найти поселение друидов далеко на севере пустоши. То были небесные люди, они же жнецы, представители высокоразвитой расы людей, живших на этой планете до глобальной катастрофы. Они-то и подарили Герману технологию управления свирепыми медведями, один из которых и сожрал в итоге предателя Оанна. Еще друиды показали Герману безопасное место, которое сами обнаружили совершенно случайно. Вот это самое место. И Марша обвела взглядом футуристическую комнату. — Ты уже знаешь, что это за место? — поинтересовался Гаток. Девушка кивнула. — Да, мать мне рассказывала. Сооружение построили не люди, не было на Земле таких технологий. Сведений почти нет, но мой отец утверждал, что здесь сокрыто нечто такое, что способно уничтожить всю планету. Это сооружение, по всей видимости, мегалитическое свидетельство существования некой высокоразвитой цивилизации, приглядывающей за всеми разумными формами жизни во Вселенной. Вероятно, такие сооружения есть и в других версиях Земли. И каково предназначение этого места? Отец считал, что все дело в земном ядре. Это место что-то вроде генератора электромагнитного поля, такой силы, которая способна изменить скорость вращения земного ядра. Герман и Мария понимали, что лучшего убежища для их детей Игоря и Алексея не найти. Более того, Герману удалось наладить связь с этим древним сооружением перепрограммировать его таким образом, чтобы Бор не смог им воспользоваться. Он сделал так, чтобы попасть сюда могли только их потомки, самого Германа, Игоря и Алексея. Гаток нахмурился. Нет, Марша не лгала ему. Но в ее словах была какая-то нестыковка. Он даже не сразу ее уловил, но сейчас, когда его мозг работал на пределе своих возможностей, вдруг понял, что именно резанул ему слух. «Скажи, Марша, — тихо произнес он, — и если ты знала, что сюда могут попасть только избранные, почему ты позволила Борису воспользоваться капсулой?» Тут же ожил и бор в голове Гатака. Его голос не был издевательским. Напротив, бор был серьезен и сосредоточен. «А теперь, человек, ты окончательно потеряешь веру в человечество!» Сразу после этих слов Марша подняла свой пистолетик и направил его в голову Гатака. Раскусил в голосе Кнесенки зазвенела сталь. «Жаль! Мне очень-очень жаль!» «Мама!» — закричала Виола. «Что ты делаешь?» Палец Кнесенки потянулся к спусковому крючку. «Странное дело», — подумал Гатак, «почему все самое интересное открывается человеку только перед его смертью».